Радиопереговоры. В аппарат от 3-й. Первый на связи. Докладывайте, что у вас нового. В процессе поисков нами был выявлен любопытный факт. Один из мобильных патрулей фельд-жандармерии имел огневой контакт с неизвестными. Это произошло за пределами зоны оцепления. При этом погиб один из патрульных, а второй был ранен. Старший патруля, обер-ефрейтор Гарнике, сообщил о факте нападения и указал место, где это произошло. Кому он сообщил? На дороге был пост вспомогательной полиции. Старшему поста он и передал эту информацию. — Кто был старшим поста? Э — -э, Это был местный полицай, заместитель начальника полиции. — Он говорит по-немецки. «Не знаю. Проверьте этот факт. Заодно расспросите этого гарника, на каком языке они разговаривали. Боюсь, что это будет затруднительно сделать. Сгоревший мотоцикл обер-ефрейтора был обнаружен в трех километрах от поста. Там же был обнаружен труп второго члена патруля, того, который был ранен. Сам гарник исчез. Видимо, его увели нападавшие». «Вы хотите сказать, что имеют место две разные группы?» «По-видимому, так. Распорядитесь, чтобы тела погибших были бы доставлены сюда немедленно, и опросите этого вашего полицая». «Спустя три часа». «У аппарата первый. Слушаю вас». «На связи третий. Разговор был по-русски». Обер-Ефрейтор сначала говорил по-немецки, но, когда понял, что его не понимают, перешел на русский язык. Говорил он неправильно, ошибался, но его поняли. «Да, какой талантливый фельд-жандарм!» «Не понял вас?» «Рота фельд-жандармери переведена сюда месяц назад, из Франции. Так вот, сослуживцы гарника...» утверждают, что русского языка он не знал. Им владел один из членов патруля, рядовой Маховский. И именно его мы и нашли первого, там, где указал обер-ефритер. Очень хорошо. Так вот, Маховский знал по-русски всего десяток фраз. Каков же был талант обер-ефритера, что он за месяц выучил русский так, что сумел объясниться со старшим поста. «То есть вы хотите сказать?» «Да, это не гарника, это все тот же русский, или уже какой-то другой, но не менее хитрый и опасный. Найдите его и не медлите. Понял вас, приступаю». «То, что у меня на хвосте снова повисли надоедливые сопровождающие», Я заметил ближе, к концу дня. Нарадовало только одно — они шли без собак, и моих следов, по-видимому, еще не отыскали. Отсутствовала у них ясная цель. В оптику на СВТ было видно, как они осматривают ямки, вражки, ну и прочие скрытые места. Но вот какого-то определенного направления поисков в их движениях не просматривалось. Ну, такими темпами они могут меня искать до второго пришествия. Скорость моего передвижения была выше почти вдвое. Судя по карте, дорог тут было мало. Оперативно подбросить подкрепление не выйдет. Да и ресурсы у немцев не безграничны. По моим следам шло около взвода. Сколько я не осматривал округу, больше никого не увидел. До точки рандеву мне оставалось около пяти километров. Радиограмма. Роману. По вновь полученным данным, объект поиска уцелел. Примите меры к его обнаружению. Возможен отход объекта в вашем направлении. Михайлов. Из воспоминаний подполковника Барсовой Марины Викторовны. Вот уже второй день мы сидим на точке. Марк и Гриша пришли сюда раньше нас. Пришли тихо, контактов с немцами по пути у них не было, так что обошлось без стрельбы. Нам с командиром пару раз пришлось браться за оружие. Казалось, что вот-вот и придется валить слишком любопытных фрицев. Но, слава богу, пронесло и тут. Оба раза немцы не доходили до нас всего-то ничего, какую-то пару метров. Я мысленно восхищалась выдержкой командира. Один раз немец наступил ему на ногу. Точнее, не совсем на ногу, а на ту кучу хвороста, под которой эта нога была». Я бы на его месте уже пристрелила фрица. А командир выдержал. В итоге немец ушел, так ничего и не заметив. Словом, к месту встречи мы пришли изрядно вымотанные. Отстучав радиограмму и получив ответ, я забылась в каком-то подобии сна. Расшифровать радиограмму не могла, она была зашифрована личным командирским шифром. Долго поспать не вышло. Командир меня разбудил. — Вставай, котенок, пора уходить. — Чего так? А ребята? Яша, Игорь, мы не будем их ждать? — Ты сама слышала стрельбу, да и центр подтвердил, погибли наши ребята. — Мы совсем уходим? — Отходим в сторону. Здесь оставляем одного человека наблюдать. «За кем наблюдать?» «Приказ центра. Ждать здесь еще сутки. Потом уходим к своим». «Леонова не ищем больше?» «Поздно его искать. Взяли немцы. Спецгруппа СС». «Как же так?» «А вот так. Сама знаешь, какие там могут волки быть. Тут и группа-то не всяко совладает, а уж в одиночку и вовсе ловить нечего». Мы быстро собрались и отошли в лес. На месте остался Гриша. Облюбовал себе чердак поукромнее. Вокруг было полно полуразрушенных и полусожженных домов. Вот в одном из них он и залег. Когда-то в деревне происходили сильные бои. В итоге от нее осталось одно название и куча развалин без признаков жизни. Население, уцелевшие после боя, покинуло это место. В лесу мы быстро оборудовали временную стоянку, построили шалаш и впервые за много дней поели горячего. После этого командир распределил очередность отдыха и бодрствования. Мне выпало поспать аж четыре часа. Надо ли говорить, что этот сон был для меня самым сладким в жизни? «Разбудил меня Марк!» «Вставай, котенок! Чаю хочешь горячего?» э, «Да еще как хочу, но спать больше хочется!» «Увы, это дома делать будем!» «Командир сказал будить. Скоро сеанс в связи!» «Точно! Как это я сразу не сообразила!» «Давай, тащи чай, а я рацией займусь!» Центр ответил практически сразу. Полученная радиограмма была очень короткой, и я отнесла ее командиру. Эту радиограмму я расшифровала сразу, и ее содержимое добавило мне волнение. Командир спал, накрывшись плащ-палаткой. На какую-то секунду у меня дрогнула рука. Не хотелось его будить. Он спал совсем как ребенок, даже губами во сне причмокивал. Поборовав свои колебания, я тронула его за плечо. «Товарищ майор!» «А? Что там?» «Центр отменил свой приказ. Мы должны продолжать поиски Леонова. Он может отходить в нашем направлении». «Подожди, подожди, я сейчас». Майор рывком сел и помотал головой. «Черт, только лег. Ну-ка еще раз и поподробнее». «Держите?» Я протянул ему страницу из блокнота. Он взял ее и несколько раз прочитал. «Так, значит, по новой те же пляски. Слушай сюда. Документы ныкаем здесь. Один человек постоянно будет тут. Что бы ни случилось, а бумаге эти надо доставить к своим. Любой ценой. В деревне оставляем одного человека». «Один человек отдыхает, еще один вон там, — он показал направление рукой. — У реки будет. Там тоже дорога есть. Где бы наш клиент ни пошел, либо к реке, либо к деревне выйдет. Нет тут других удобных проходов. Ну, если только совсем по чащобе ломиться. На это время уйдет, и сил потратить много придется». «Марк, отдыхать, котенок, ты здесь, я к реке». Но через два часа Марку подъем, меняет Гришку. Тот пусть отсыпается, потом сменит меня. Всем все ясно?» Вопросов ни у кого не было. Наскоро перекусив, мы разбежались по указанным местам. Прошел день, никто не выходил к деревне, И около реки тоже не было никакого движения.